На другой день за обедом во дворце цесаревич, упомянув о своей речи, велел губернскому предводителю обратиться ко мне, чтобы внести ее в протоколы дворянства по моему изложению. Исполняя сие, я присовокупил в моем сообщении и надпись его высочества на моей записке, как содержавшую в себе вновь столь лестный для дворянства отзыв. 10 августа Ревель был осчастливлен новым царственным посещением. Прибыла императрица, провожавшая до сего города вместе с великими князьями Николаем и Михаилом Николаевичами великую княгиню Ольгу Николаевну, которая с супругом своим возвращалась в Германию. Августейшую гостью нашу встретили цветами, песнями, иллюминациями фейерверками пакельными процессиями и всеобщим восторгом. Она со своей стороны, с ее ангельской добротой, с видом радости и веселья, с улыбкой и лаской для каждого, очаровала всех в этом преданном, давно не видавшем ее населении. Днем выезда из Ревеля обратно в Петербург, Императрица с цесаревной и прочими царственными гостями назначила 16 августа. Но этому дню суждено еще было омрачиться одним горестным известием, тем более поразительным, что никто не мог его ожидать или предвидеть. Прежде отправления в путь со свитой на четырех пароходах, императрица пожелала взглянуть днем на местность, на которой ей был дан от города праздник, Накануне вечером при тысячи огней. Пока она с цесаревной ездила туда во дворец, где мы все собрались, чтобы откланяться, прискакал фельдъегерь из Варшавы. Что нового? Ужасные вести. Великий князь Михаил павлович присутствовал на учении верхом, вдруг почувствовал себя очень дурно и едва успел закричать, чтобы его сняли с лошади как его разбил паралич, мгновенно отнявший употребление языка и движение руки и ноги. Государь провел три часа у его изголовья, ему пустили кровь, но вечером, при отправлении фельдъегеря, хотя положение больного и было несколько лучше, однако врачи все еще не подавали надежды. Между тем, как мы расспрашивали фельдъегеря о подробностях, Подъезжает возвращающаяся императрица и посреди букетов цветов, подносимых ей со всех сторон, вступает в сени, где мы ожидали, приветствует всех на прощанье с обычной своей милостью и, радостно приняв подаваемое ей фельдъегерем письмо от государя, спешит с ним наверх. Но едва прошло несколько минут, как уже бегут со всех сторон за докторами. Что такое? Что случилось? Письмо государева извещало, что графиня Нессельроде умерла от удара, и что Мишель тоже на последнем издыхании от такого же удара, который случился с ним сегодня утром. Императрица, от того ли что имя было неразборчиво написано, или от волнения своего материнского сердца, беспрестанно тревожившегося за отсутствовавшего великого князя Константина Николаевича, прочла вместо Мишель Костя. И при этом страшном известии она читала письмо стоя, упала всем телом навзничь почти без чувства. Благодаря Бога это падение не имело дальнейших последствий. Ее тотчас удостоверили в ее ошибке, и через каких-нибудь четверть часа силы императрицы уже возвратились в такой степени, что она могла отправиться в путь, причем опять с необыкновенной твердостью духа, как бы ничего не случилось, приветствовала нас ласковым прощальным взглядом и словом. Спустя несколько часов пароходы, увозившие дорогих наших гостей, скрылись из вида. Екатеринтальский дворец снова опустел.